Джон Хён развернул карту города и разными цветами отметил на ней локации, где были найдены трупы. Он решил заново изучить все детали, связанные с телом, обнаруженным на тропе у университета Ёнчхона. Прочим, о второй жертве он тоже не собирался забывать. Поскольку все это время он надеялся, что ему удастся найти новые улики, он мог быть недостаточно внимательным. Придется вернуться к самому началу. Во-первых, нашли отпечатки одного и того же человека. Значит, надо выявить связь между жертвами. Обеим около 20 лет, девушки. Глубоко задумавшись, юноша открыл материалы с родственными связями жертв. Первая жертва жила одна, оборвав все связи с семьей. Вторая уже работала, но продолжала общаться с родственниками, обмениваясь новостями. Судя по заявлениям ее коллег, в последнее время у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за чего она часто ходила в больницу, пропуская работу. К тому же она пыталась скрыть это от своих родителей и постоянно придумывала разные оправдания, чтобы не разговаривать с ними по телефону, а только обмениваться сообщениями. Преступник похитил первую жертву и долго над ней издевался, при этом не оставив после себя никаких следов. Как писала Сохион в отчете, он самостоятельно отделял ее органы, а потом помещал их обратно. Вторая девушка взяла выходные на три дня с понедельника, когда начинались годовые экзамены. В тот же день убийца избавился от первого тела и похитил новую жертву. Получалось, что он заранее выбрал вторую девушку, тщательно спланировал и рассчитал все так, чтобы успеть совершить оба преступления и как он мог остановиться на живущих в разных местах и занимающихся совершенно разными вещами людях, только наблюдая за ним. Зайдя в тупик, Джон Хён ухватился за голову и простонал. Дверь кабинета распахнулась, вошли Чан Джин и Хё Кин и сели на свои места. Они давно не собирались все вместе. Сосредоточившись, командир поднялся со стула. «Следователь Пак». «Вы говорили, что место регистрации первой жертвы не Йончхон, так ведь?» Он подошел к Согу и спросил так громко, чтобы все остальные услышали. «Да, и второй жертвы тоже. Кажется, мы нашли еще одно сходство». «Вполне возможно. Печально, что они только недавно приехали и даже не успели полюбить Йончхон». В отличие от Хёк Кына, Чан слушал их, явно заинтересовавшись. Он почти незаметно подошел к столу коллеги и посмотрел файлы. Что-то еще стало известно? Пытаемся найти точки соприкосновения между этими двумя делами. Да, ему было не так комфортно работать с чан -Джином, но было бы глупо только из-за этого отказываться от чьей-то помощи, тем более, что тот сам проявил инициативу. Им пригодится любая поддержка. Тогда давайте покопаемся в их работе и всем остальном. Вместе. «Нам будет достаточно карты?» Чан Джин подошел к прикрепленной на доске карте и осмотрел ее, рассмешив Джон Хёна. «Так замечательно смотреть, как он пытается сделать вид, что работает, да?» Юноша прекратил смеяться и перевел взгляд на доску, сосредоточившись на отметке у средней женской школы Йончхона. Было кое-что, о чем он не переставал думать, вернувшись в участок та девочка, о которой ему вчера рассказала женщина. Он постоянно мысленно возвращался к ней. «Я съезжу в квартиру второй жертвы. Она как раз рядом со школой. Чан Джин, поедете со мной». «А я тогда отправлюсь вместе с Хёк Кыном в университет». Сугу быстро оценил обстановку и решил не оставлять коллегу одного. Молодой человек благодарно кивнул и вышел из кабинета вместе с Чан Джином. Они должны были найти что-то общее между этими девушками. Они оставили машину на парковке, располагавшейся на холме школы, и разделились. Джон Хён направился к переулку слева от главного входа. Чуть спустившись, он заметил круглосуточный продуктовый и канцелярский магазин, а рядом с ними небольшое кафе и лапшичную. Теплые лучи солнца освещали листья деревьев. Джон Хёну захотелось насладиться таким спокойным полуднем, поэтому он остановился и поднял голову, рассматривая небо. За углом в конце переулка располагались квартиры, но он не пошел к ним, решив для начала спуститься до конца. Видимо, из-за жилой зоны рядом на каждом шагу разместили рекламные вывески центров с дополнительными занятиями и спортивных залов. Взгляд Джон Хёна упал на один из стендов прямо перед фитнес-студией. Он приглашал на подготовительные курсы для желающих поступать в полицейскую академию. Парень достал телефон и вбил эти курсы в поисковик. По первой же ссылке находился нужный центр. Не тратя время, Джон Хён поднялся на второй этаж. Он прошел прямо в кабинет директора и показал удостоверение, заметив, как быстро поменялось его выражение лица. Как он и предполагал, обе жертвы посещали этот центр. Убийца подстерегал их именно здесь, ожидая, пока они останутся одни.